Меж тем, ущелье заполнилось уже на много стадий. Тридцатитысячное войско, вышедшее из красной пустыни, погрязло в белый. Когда замыкающие отряды походной стражи проникли в теснину, за ними, следуя на волчьем расстоянии, словно многоярусные занави в Афинском театре, обрушились невесть откуда и стали всадники массагетов в траурных коричневых панцирях из воловьей кожи. За ними засверкали на солнце чешуйчатые латы. Ловушка затворилась. На стенах крепости и в бойницах мало-помалу обозначились защитники в виде нерешительности македонцев. Однако же у лучников не оставалось сил, чтобы натянуть тетиву, пустить стрелу в супостата. Требовался привал хотя бы в одну ночь. Причувствуя близость тана, обоза и долгого отдыха брели безостановочно, как бредет утомленный конь, дорогой к дому. Несколько гитайров, прикрывшись щитами, вздумали прорваться сквозь заслон, пустились наметом. Но вскоре кони пали на полном скаку, Сранили седаков на льдистые камни, и кто не ушибся до смерти, тот сгинул от дротиков. Тогда Филора выстроил фалангу из шести рядов. На более не хватило щитов, ибо многие воины сожгли их вместо топлива еще в красных песках. Укрывши головой и уязвимый фланг, воины двинулись вдоль стен крепости, дабы пробиться сквозь ущелье к македонскому стану, где были стенобитные машины, лестницы, штурмовые башни и полные сил отряды вспомогательных полков. Лучники князя Аксиарта стояли на забралах в несколько ярусов и более уже не скрывались за зубьями. Их стрелы сыпались и стучали, как ливень. И громом гремели камни, свергаемые со стен и скал. Фалангу смяло, а те, кто вырвался за пределы крепости, попали под снежную лавину, спущенную со склона. Горло ущелья запечатало, как запечатывает кувшин с вином, чтобы поставить на выдержку. Следовало бы отойти назад. Но в тылу этого только и ждали закованные в латы, сверкающие конники саров, и траурный массагетский пояс. Обнажив долгие царские мечи, все неплотоядно щерились, подобно волкам, чуя поживу. Да и властелин Востока в этом походе еще ни разу не отступал, даже из соображений военной хитрости. И здесь не пожелал показывать спину некоему князю Аксиарту, возомнившему себя господином Окса и Синего моря. Так миновал весь остаток дня, и наступила судная ночь. Царь ждал нападения, но скуфь на стенах вовсе утратила всякий страх и ходила открыто, потешаясь над войском македонцев. «Покажите нам своего царя!» — кричали и веселились волю. «Сказывает он великий, а ростом мал и юный еще. Сдадите отрока, а вас отпустим. Вступайте туда, где западает солнце. Там ваша земля и ваше место там!» Ощерившись сарисами, укрываясь оставшимися конями и верблюдами, воины не отвечали. Да и дали последние припасы, чтобы набраться сил. Но более вспоминали минувшие победные дни. Жались друг другу, дабы не колеть от холода, и спали стоя, как спят лошади. Собрав своих полководцев, Александр держал совет. Однако сам все более склонялся к мысли поставить лучников под стенами, чтобы беспрестанно скуфь осыпали стрелами. А тем часом войску с боевым кличем прорваться вперед сквозь крепостной заслон. А не избежать, но это лучше, чем бесславно сгинуть, топчась в ущелье. Под утро он расставил стрелков, закрыл фалангой тыл, дабы конницы не ударили спину, и стал ждать рассвета, чтобы сбить забрал и отвесных скал, ретивых скуфских лучников и камнеметов. Когда же забагровел восток и ущелье осветилось, царь узрел, что он и забрал их пусто, и в многочисленных баницах не видно лиц супостата. И ни дымов, ни звуков, словно натешившись, скуфь оставила крепость и тайными ходами ушла куда-то. Минуты тянулись медленно, и чудилось, солнце ныне не подняться из-за гор. Остановилось время. От ожидания кровь застучала в жилах, как при переправе через гелеспонд, и тесными сделались доспехи. Пост заструился из-под боевого шлема, и соленый ожог глаза. Лучники ждали, натянув тетивы и выискивая цель От напряжения их утомленных рук дрожали и искрились наконечники стрел. И вдруг на белокаменном забрали, как мираж, возник некий белопенный образ девы, знакомый и волнующий. Но в сей раз это был не призрак, не обман, навеянный памятью грез или горной болезнью от блеска снегов. Царь в яве узрел не пену морскую, но горностаевый плащ и долгие космы. Только были они по цвету не красной меди, а красных песков между речи Окса и Иксарта, цвета пустыни. И солнечный ветер трепал их купе с его волосами, ибо он непроизвольно сорвал с себя шлем. От лица и воздетых рук источался свет, от белого образа падала тень. Солнце наконец-то явилось над окоемом и озарило ущелье. Царь замер, боясь шевельнуться. Всякое движение стало бы знаком для лучников, и сотни стрел в тот же миг пронзили пространство к единственной цели. А дева взошла на угловую башню и встала открыто, руки воздев, подставившись ветру и солнцу. То ли молилась, то ли звала. Слов ее было не услышать, ибо где-то в недрах полков брошен был клич, и его урчащий напев несся по ущелью тихим и грозным рыком. Вар-вар-вар, вар-вар-вар! Воины распаляли себя и были теперь не под волей царя. Под властью ража, стихии и естества, и остановить их было невозможно ни знаком, ни окриком. Рев нарастал, вздымался к вершинам гор, и вдруг в сотрясенном пространстве возник иной рык. Глаз громогласный. Достойный богов, однако исходил не с небес, с перевалов ущелья. Три мощные лавины одна за одной сверглись вниз. Эта стихия в единый миг прервала все иные. Вместе со снежной пылью осела в ущелье и мертвая тишина. И лишь послышался глаз девы. и «Явись мне тот, кто называет себя владыкой Востока!» а гема прикрывающая царя, расступилась и он, скачив в седло Буцефала, выехал к башне. явлостилин Дева взирала сверху вниз, как взирают богини, и молвила также. «Мне имя раксана Я дочь князя аксиарта Молва была, ты можешь летать, подобно соколу. Будто македонцы крылаты. Взлети же ко мне и возьми меня». И, веря в свою недосягаемость, княжна рассмеялась. Но Александру был голос иной. «Все, суть, жена твоя». Конь под царем ржал и плясал неуемно, вздымая свечою и легаясь копытами. Он был обучен всей резвости, дабы спасать седака от лучников. Но ни единой стрелы не слетела со стен, коль не считать переломленных лучей, прыскающих с башенного забрала. И чудилось, Буцефал и впрямь стремится взлететь. раксана дразнила царя, веселилась. — Ну что же ты рыщешь, волчи Где крылья твои, сын Амона? Возрей же над землей, как ваш Аполлон, летающий в Гиперборею. А еще, говорят, твой конь так легок, что реки перемахивает, горы перескакивают. «Ужель не донесет тебя до верха моей крепостицы?» Царь вздумал и впрямь попытать удачу. Отъехав подали, чтобы разогнаться, шепнул Клиту Черному, чтобы тот взял триста храбрецов, с которыми праздновал купал на Герканском море. Веревок довольно, да взошел лавинным следом на перевал, и оттуда проник к вершинам скал, под коими стояла крепостица. А сами впрямь от солнца поставил коня и, разодорив волю, прыгнул. Буцефал взвился, и Агема сранила шлемы, заглядывая на царя. однако и четверти высоты не одолел. Но и так, приблизившись, успел узреть. раксана была той девой, что грезилась в юном воображении. — Напрасные тебе слагают сказы, — однако же заключила она. — Воины твои не в силах от земли оторваться. И ты не крылат, а конь не прыгуч, как утверждает молва. Но то, что ты, царь, надежд не оставляешь, мне по нраву. Попробуй еще прыгнуть, сие так забавно. коль доскочишь тому и быть, поверю, что ты не изгой великий, как твердят, но властелин Востока. Так говорила и смехом словно окропляла. Александр не спеша поездил зад-вперед перед башней, взирая, как храбрецы карабкаются на перевал, и вновь отъехал на стадию, чтобы взять разгон. Оттоящийся до ныне Скуфь мало-помалу высыпала на стены, дабы позреть забаву, как властелин Востока, ровно отрок неразумный, из гордости своей, вздумал потягаться со стихией естества. Царь заехал от солнца, сбросил с себя тяжкие доспехи и, оставив лишь меч, еще раз прыгнул. Буцефал взлетел выше прежнего. Пронес по воздуху царя, пожалуй, целый верс или сотню локтей, но допрыгнул лишь до основания башни. Скуфь взвеселилась, закричала. — Ужопа лучше, царь! Да все одно. Не вышел ростом и грузин больно. Ты сбрось одежды, меч и сапоги сними, а с лошади седло, а вось достанешь голым. Роксана же, напротив, позревшая на его старания, смеяться перестала. — Достойнее тебя нет, жениха, — призналась, — гадала и по ветру, по звездам и птицам, — ты выпадаешь мне. Сама б к тебе сошла и встала под десницу, да обычай. Ты же знаешь, не голубица разит сокола, а сокол-голубицу. Ну, попытайся еще раз. Александр дал Буцефалу передохнуть, а сам тем часам последовал совету скуфи. На глазах у них оружие оставил. Снял наколенники, сапоги и обнажился до пояса. С лошади же сбросил попону и шкуры леопарда, седло и даже подковы сорвал. Сам же тем временем косился на скалу, зирая, как храбрецы, излаживают веревки и тоже латы и одежды сбрасывают, оставляя лишь мечи да колычи А как изготовились они? Царь скачал на коня, отъехал еще дальше и теперь поставил буцефала мордой к солнцу, чего ретивый не терпел и враж входил, то есть выказывал звероподобие. Вели это, Скуфь уняла потеху и только шепот прыскал со стен. «Ужель допрыгнет?» И он, жеребец, бесился. «А ну, как вместе с ним и царь!» Он же пустил коня встреч солнцу и взлетел. в купе со своими храбрецами, что на веревках, словно орлы, пали камнем на головы защитников. И в единый миг все было кончено. Когда же Буцефал коснулся земли копытами, ворота замка распахнулись, и в них возник клип черный, держа на руках добычу, завернутую в горностаевый плащ. раксана не успела внять, кто ее пленил, ибо на минуту утратила память и была без чувств. Царь подхватил ее, и, словно отрок, не вникая, где явь, где грезы воображения, облобызал ее прекрасный лик. «Ты мне жена отныне!» Княжна воспротивилась, едва придя в себя. «Достать меня на башне невелика заслуга!» отстраняясь, промолвила она. — Теперь ты прыгни выше головы своей и сердце моего достань. По возвращении с Синего моря, из своего бесславного похода, властелин Востока, однако же, замыслил небывалый пир, желая взять раксану в жены. В тот час он искренне считал раксану воинской добычей, которой будет восхищаться не только он. Весь просвещенный мир, ибо прекрасней девы еще не лицезрел. Царь вез пленницу в своем седле до самой бактери ни на минуту не спуская со своих царских рук, и вкушал торжество мгновения, ибо не держал еще подобной драгоценной ноши. И поначалу княжна не проявляла ни строптивости нрава, ни своей власти над влюбленным витязем, будто бы смирилась с участью и роком стать женой великого полководца. По пути в Александрию Аксианскую назарился мыслью, как усмирить Бактрию с и как исторгнуть дух противоречия и варварский нрав местных народов, ибо после взятия замка князя Аксиарта зарекся оставлять тылу даже малой непокоренной крепостицы. А замысел был прост и продиктован чувствами – переженить своих храбрецов на невестах местной знати, слить их кровь в единую реку, как образуется Окс, сливая многие мелкие притоки в горах. и потому способен пройти сквозь красные пески пустынь к синему Элиоксианскому морю. Клетчерный, а более филота противились, уверяя, что подобное слияние невозможно из-за высших ценностей благородной и нравственной лады что суть варваров неистребима. Но царь Македонии, воспитанный философом, тиран Эллады, сын Амона и фараон Египта верил, что материя и форма совокупимы, что именно совокупление порождает двух дочерей естества, причину и цель. Они же, в свою очередь, рождают производное или начало всех начал, материю и форму. Он мыслил замкнуть сей круг и примирить непримиримое.